Правда, в пурные постперестроечные годы, последовавшие закрушением коммунистического режима и развалом большой страны, ему довелось по крупицам восстанавливать кое-какие из полученных на биофахе знаний. Причем дело напрямую касалось змеиных ядов. Не потому, что Юрик поступил на работу в зоопарк. Ничего подобного. Он затесался в длинную цепочку посредников, занятых контрабандой и перепродажей на черном рынке змеиных ядов. Главным образом, кубры и гюрзы. Впрочем, семи пядей во лбу от посредников не требовалось. Яды везли с Кавказа и Средней Азии. Белесые кристаллы были запаяны в стеклянные капсулы, товар сопровождался сертификатами качества, хотя это, впрочем, не гарантировало покупателей от фальшивок, продавцов от силовых вариантов взаиморасчетов, вместо расплаты долларами, а тех и других от наездов со стороны милиции, которая тоже была не прочь поучаствовать в прибыльном дельце. Кроме того... Знания по части змеиных ядов, которые в свое время пришлось обновить планшетову, имели весьма условное отношение к медицинской диагностике и клинике процессов, проистекающих в организме после того, как туда попал змеиный яд. Юрик смутно припоминал кое-что о существовании нескольких групп ядов. Одни вроде бы содержали парализующие нервную систему ферменты, другие разрушали ткани и кровь, вызывая сильные оттеки. Картины отравления, соответственно, тут же были разными. В первом случае отказывали конечности, и дело доходило до паралича дыхания, который означал мучительную смерть. Во втором, А речь шла об угнетении кровеносной системы, а с ней целой кучей органов, без которых долго не живут. И в этом, по мнению Планшетова, Туже не было ничего приятного. Он не чувствовал ног, следовательно, схлопотал хорошую дулю яда первой группы. Вместе с тем, его пострадавшая рука напоминала теперь медицинскую перчатку, надутую при помощи компрессора. Это значило, значило, что тебя цапнуло целых две змеи, чувак! Гиб-гиб! Ура! тушь! Перед вами местный чемпион по части укусов! Фото на память! «Не может быть!» — решил Юрик, усилием волю обуздав панику, и продолжил лихорадочно размышлять. Как помнил Планшетов, яды первой группы вырабатывали морские змеи, а также... «А море-то рядом!» — а также еще какие-то сухопутные. Тут на ум Планшетову начали приходить разные многообещающие словечки, вроде «кобры» или «мамбы», говорящие сами за себя. И Юрик бельшалостно гнал их из головы, но те упорно вползали обратно. — Да какие кобры, чувак! Какие кобры в Крыму! Длины объелся! — Мутации, чувак! — холодно заверил внутренний голос. — Про крымскую атомную слыхал! Так она же не работала ни минуты! Откуда такая информация чувак из прессы откуда ж еще ну, ты и кретин шел кому верить они тебе расскажут и потом как насчет топлива вполне могли завести сотню другую твелов а потом за ненадомностью в море хуяк пускай полишат до лучших времен которые никогда не настанут Списали по накладной в свинцовом контейнере потом ясное дело из контейнеров выкинули к чему Ему добру пропадать, если можно отлить, скажем, замечательные грузки для рыбной ловли. Или возьми военных, которые раньше в Крыму были буквально на каждом шагу, куда ни плюнуть эти колючкой локаторы. Мало они, что ли, ракетного топлива и прочего радиоактивного и высокотоксичного барахла в землю слили под шумок. И еще больше, чем смогли спихнуть на черном рынке после того, как в девяносто первом лавочка закрылась. И вот это грёбаное топливо кое-что сотворило с цепочками ДНК, так? «Так и...» «Новые русские!» — парашептал Планшетов. «И все стало на свои места!» «Эту мразь ты какого хрена сюда припер!» «Да ты что, чувак!» «Забыл, как у какой-то коросты с ворованными баксами вместо мозгов из бассейна крокодил сбежал, поселился в озере под городом и трескал собак с зазевавшимися пляжниками пока не сдох, бедолага, о переохлаждении организма!» Потому что осень настала, эти недоумки паршивые, извините, элита наша, я хотел сказать, из кожи вон лезут, чтобы друг перед другом выпендриться, продемонстрировать, кто больше из бюджета украл, и если шестисотым мерином теперь не удивишь даже лакеев, то почему бы не выкопать под домом прудик, а, и не запустить в него, скажем, пираний, чем наша элита хуже колумбийской? правильно, она даже круче. словно нет, несчастные животные скоро сдохнут, как солдаты на фронте, потому как игрушки у исполованных, высоковозрастных олигофренов не держатся долго, но это совсем не означает, что какая-то из них не вырвется на свободу и не творит бед вслед за чумелыми хозяевами, хозяйничающими в этой многострадельной стране. Поэтому, когда сядешь, например, на очко срать, а оттуда когда, к примеру, выползет питон и вцепится зубами в яйца, то не надо удивляться и орать, этого не может быть! И все же, глядя на свою многострадальную руку, планшета склонялся, что лично его укусило нечто не такое экзотическое и опасное, какая-то паршивая гадюка, делов или гюрза. И дышу я более-менее сносно, успокаивал себя Юрик и хадно глубоко вдыхал. Впрочем, и тут, конечно, оставались вопросы. Среди змей, выделяющих яда второй группы, числились коремучая змея и эфа и дюрза. Какая из этих тварей проживала в Крыму, а какой подавай мангровой заросли, планшета наверняка не знал. Так и не сумев определить тип попавшего в организм яда, Юлик принялся соображать — Что ему противопоставить, кроме ресурсов организма, которые наверняка уже пошли в ход и, похоже, были уже на пределе? Перед я не граблю тряпкой!» Это было первое, что пришло в голову. Планшетов с трудом сел, а раскачиваясь точно пьяный, стянул мокрую майку, порвал на жгуты, а затем, пользуясь здоровой рукой и зубами, перевязал бицепс так туго, как только мог. «Высасывай яд, придурок, соси, будто тебе подарят за этот джип! Многие девушки делают это, у некоторых даже успешно получается!» Однако, взвесив все за и против, Юрик решил не сосать из опасения сделать еще хуже. К 24 годам вследствие полуголодной юности в семье Алкашей. Курению и супер в армии он не мог похвастать ни крепкими зубами, ни соответствующими деснами. Зубы забиловали дуполами, заделать которое было просто не за что. Бесплатная же медицина отмерла вместе с портсобраниями, паровкомами и пионерскими линейками. Впрочем, даже ту, навсегда ушедшую девственную пору всеобщего равенства и братства, услуги дантистов были бесплатными лишь формально, а образ зубного Техника, ни в чем не уступал образу гаишника с палочкой-воручалочкой или барыги, торгующего из-под дефицитами. Юрик еще слышал что-то о надрезах которая рекомендуется делать на месте укуса, чтобы выдавливать кровь. И еще о прижигании ранки каленым железом или головню из костра. Все это было бы, вероятно, неплохо. Однако под рукой не было ни лезвия, чтобы разрезать кожу, ни зажигалки, ни коробка спичек, ни хвороста, ни времени, наконец. На круг был только ливень, весь мир исчез за его струями. А остался лишь жалкий человечек и Юрик планшетов. Что-то холодное и мокрое лизнуло пятку, с которой давно слетели и носок, и ботинок. подняв голову, которая весила пару тонн, Юрик в первый момент не поверил глазам. Он лежал у кромки воды, и она стремительно прибывала. Это было невероятно, ведь выбравшись на сушу, он потратил целую кучу сил, чтобы взобраться повыше. Оказывается, пока он валялся, Озеро преследовало его по пятам, словно не желало расстаться с жертвой. «Может, мне утопиться? И дело с концом!» — обреченно подумал планшетов. двигаться похоже, нельзя. Спрашивается, что еще делать?» Ему очень хотелось опустить веки и заснуть. Тем не менее он пополз, загребая мокрую землю руками, главным образом здоровой, извиваясь и отвоевывая склона сантиметр за сантиметром. Парализованные ноги тащились следом. «Но я все равно прихвачу вас с собой!» Бормотал Планшетов. Или это ему только казалось. Он снова ослеп. Из носа хлынула кровь, которую он принял за противоестественно теплые сопли. Не стал ее вытирать. Было нечем, да и зачем. Временами ему казалось, будто озеро догоняет, задница барахтается в воде, и скоро вода доберется до рта. И тогда... Наступит конец. Когда он скарабкался на гребень горы, озеро, наконец, отстало. Ливень поутих, а затем и вовсе прекратился. В сером небе появились красноватые прорехи, наступил закат. Ничего этого планшета уже не видел. Он крепко спал, свернувшись калачиком под колючим кустом.